очень важную роль в нашей картине играла и музыка. Жестокий романс наша восьмая совместная работа с Андреем Палчом Петровым. Мы прекрасно знаем друг друга дружбой, понимаем даже не с полуслова, а с полунамёка, и всё же в этой работе композитор удивил меня. Несмотря на известное имя, положение, славу, авторитет, Андрей Палч вёл себя и держался так, будто жестокий романс Его первая работа в кино, его увлечённость, открытость, готовность всё переделать, отсутствие какой-либо самоуверенности наглядно свидетельствовали о творческой молодости композитора, о том, что душа его жива, свежа, неуспокоена. И результат с моей точки зрения получился великолепным. Все романсы, написанные им для картины, мелодичны, очаровательный нежены одним словом прелестный смешающую грусть чувственность горькую ноту несут и другие мелодии вальс марш цыганская пляска гитарные разработки романсовых тем композитор напоил обволок окутал картину миром замечательных музыкальных звуков Весь фильм действительно зазвучал как один большой романс. В музыке слышны и страстность, и нежность, и горечь, и тревога, и страдание, написанные в традициях русской классики, музыка в сути своей современна. Её не спутаешь с романсами прошлого века. Это не стилизация, а фантастическое умение объединить старинность и современность в единое гармоническое звучание. Как мне думается, музыкальная и звуковая среда помогла создать поэтическую, напряженную, местами мучительную, кое-где давящую атмосферу картины. Надо еще упомянуть о разудалой цыганской стихии, которая, врываясь в музыкальную ткань, придает некий надрыв, который так любили наши предки. Наряду с песней Паратова на стихи Киплинга и И цыганской пляской, сочинёнными Андреем Петровым, в картине звучат и подлинные народные цыганские мелодии. Они вносят лихую безшабашность, весёлое отчаяние, в них чувствуется какое-то надлом ожидания беды, несчастья. И наконец, пора сказать несколько слов об исполнительнице главной роли. Ейю оказалась студентка последнего курса Ленинградского института театра, музыки и кинематографии Лариса Гузеева. Лариса очень нервная, легко возбудимая натура. В ней угадывалась несомненная актёрская одарённость. В особенности ей удавались сцены печальные, трагические, требующие большой внутренней наполненности. А это ведь самое трудное. Внешность героини должна была быть такова, чтобы с первого взгляда было понятно, почему вокруг девушки кружатся словно вороны мужчины. У Ларисы привлекательное лицо, огромные глаза, стройная фигура. И в ней существует какая-то, я бы сказал, экзотичность, которая не могла помешать в этой роли. Лариса музыкальна, Не всё в ней, конечно, устраивало. Не во всём я был уверен, когда утверждал Гузееву на роль, но полагался на себя и на великолепных актёров, которые её будут окружать во время съёмок. Надо сказать, что прежде Лариса никогда не снималась, не имела никакого кинематографического опыта и вообще актёрской профессией, не в обиду институту, практически не владела. Ей присуще многие качества, необходимые для лицедейства, но, честно говоря, намучились мы с ней немало. Все актёры-партнёры героини проявили великолепную солидарность, добрые отношения к молодой артистке, поддерживали её, ободряли, делились своим опытом и как бы всегда пропускали её вперёд. Поначалу её профессиональное невежество было поистине безгранично. Но когда снимались последние эпизоды, работать с ней стало значительно легче. Лариса оказалась девушкой восприимчивой и трудолюбивой. Я не берусь оценивать, как в результате вылепился образ героини, ведь у каждого в душе своя Лариса, так же как и Наташа Ростова, и Остап Бендер, и Анна Каренина, и Нина Заречная, и Евгений Онегин. Может быть, нашей героине кое-где уступает талантливым и опытным партнёрам, это неизбежно. Но мастерство, умение, знание ремесла приходит с годами. А Ларису должна была обязательно играть молодая артистка. Ведь на экране, особенно на крупных планах, скрыть возраст невозможно. И мне кажется, Лариса Гузеева сыграла свою роль, как говорится, на полную катушку, не жалея нервных клеток, слёз. чувств. Она, конечно, вкладывала в роль свои личные горести и несчастья, которые ей довелось испытать, несмотря на молодость. Все трагические сцены, которые она с моей точки зрения сыграла с высочайшим накалом, это не результат актёрского умения, не итог мастерства, а её личная горестная исповедь. Я доволен работой Ларисы Гузеевой и желаю ей в её актёрской судьбе счастья. Хочу поделиться одним любопытным наблюдением. Если во время написания сценария я как бы старался освободиться от Островского, от петита перед драматургом, от пут, которые возникали из-за почтения к классику, то во время съёмок происходил обратный процесс. Всё наносное, необязательное, та шелуха, который полемический оброс сценарий, безжалостно отсеивались. Как излишество перебор. Если сценарий писался под лозунгом вперёд от Островского, то съёмки наши осенял совсем противоположный призыв назад к Островскому. Надо сказать, уважение к драматургу царило на съёмочной площадке. Наряду со сценарием со мной всегда находился потрёпанный томик пьес Островского. Практически перед съёмкой каждого кадра я ещё раз проверял. А что по этому поводу написал классик? Заглядывая в пьесу, я нередко вносил коррективы, сообразуясь с Островским. Актёры регулярно перечитывали пьесу, и по их просьбам я возвращал иной раз в сценарий то или другое высказывание персонажа. Благоговейное отношение к Островскому, но не формальное, а живое, руководило всеми нами во время съёмок. И вместе с тем картина снималась мною не только как экранизация именно Островского. Я не мог сбросить со счетов того, что я читал Чехова, Толстого, Достоевского, Горького, общее ощущение от жизни конца прошлого века, от той эпохи, во мне определялась не только произведениями Островского, но и творениями других великих писателей. И, конечно же, волжские мотивы фильма, образ Паратова, инстинктивно обогащались моим знанием горьковских произведений. Сценам в усадьбе Агудаловых невольно помогал Антон Палыч Чехов. А, скажем, в трактовке роли Карандышева в какой-то степени участвовал Кирилл. и Федор Михайлович Достоевский. Я не знаю, хорошо это или плохо, нравственно ли. Но то, что художественный мир других писателей, пропущенный через мое восприятие и приложенный к событиям, изложенным Островским, расширил рамки картины, придал ей большую объемность, в чем-то обогатил экранизацию, для меня сомнения нет. Когда человек берётся экранизировать известную вещь, да ещё пытается отойти от канона, ему скорее всего не здорововать. Он уподобляется боксёру, который раскрылся. Боксёр становится уязвимым, он по сути подставляет себя под удары. И этим не замедлили воспользоваться. Я оказался в эпицентре какого-то жуткого литературного вечческого раздражения. Однако статьи, написанные со злобы, никогда не достигают цели, они скорее вызывают обратный эффект. Театральный режиссер и художник Николай Павлович Акимов, натерпевшийся за свою жизнь от рецензий, говорил, «Наша критика стреляет только по движущимся мишеням». Литературная газета в дни демонстрации ленты организовала попросту травлю. Каждый номер выходил с огромными, в целую полосу статьями, где от картины не оставляли камня на камне. Потом, сопоставив фамилии критиков, которые дубасили фильм и меня, я понял, что это была кампания единомышленников: Сурков, Урков, Гусев, Вишняков, Любамудров. Всех их связывало некое идеологическое братство. Я бы добавил сердечные согласия с линии журналов наш современник и молодая гвардия. Кстати, разгромная статья М. Любамудрова Фигуры адиозной была опубликована именно в Молодой гвардии. Я до сих пор так и не могу понять, чем наш жестокий романс раздражил эту огалтелую черносотенную братию. может от того, что консультантом у нас был умница, знаток Островского, новомирец Владимир Лакшин, или от того, что в картине отсутствовали армяки, бороды и прочие привычные аксессуары, или может от того, что в фильме не было штампов, не хлебали квас и не коверкали якобы под народ русский язык, не знаю. Не знаю. Мы делали фильм с любовью к истории нашей страны. В съемочной группе даже бытовало полушуточное, полусерьезное выражение «ностальгия по царизму», которое выражало наше искреннее восхищение прошлом русского народа. Мне кажется, по картине и в самом деле могла бы состояться интересная дискуссия с шибкомнений, мог бы возникнуть глубокий, небанальный разговор, но, к сожалению, не было. этого не получилось. Работая над картиной, я, естественно, изучал много разнообразных материалов, связанных с замечательной пьесой Островского. Я наткнулся на любопытную закономерность: занятное постоянство странную последовательность, которая проявлялась с критикой к самой пьесе Беспреданница и к её сценическим и экранным воплощениям. 10 ноября 1878 года состоялась премьера Беспреданницы на сцене прославленного малого театра. Вот что писали об этом газеты того времени. Драматург утомил всю публику, вплоть до самых наивных зрителей. Русские ведомости, 1878 год, 12 ноября. Неужели стоило господину Островскому тратить свои силы и своё время на драматическое воспроизведение банальной старой неинтересной истории о глупенькой обольщённой девице. Жестоко ошибается тот, кто ждал нового слова, новых типов от почтенного драматурга. В замен их мы получили подновлённые старенькие мотивы, получили множество диалогов вместо действия. Новое время 18 ноября. Автор статьи укрылся за буквой «К». А вот выдержка из рецензии Васильева Флёрова в «Московских ведомостях» за 19 ноября. Автор не был вызван после представления пьесы. Очевидно, что драма не увлекла зрителей. Ларису на московской сцене играла гордость русского театра Гликерия Николаевна Федотова. Отрывок из отзыва в Бержевых ведомостях, номер 325. Федотова, например, совсем не поняла роли и играла плохо. Писатель Бабарыкин ещё более категоричен: Федотова исполняла трагическую героиню с рисовкой и фальшью от первого шага и слова до последнего. Русские ведомости, 1879 год. 23 марта. А вот как расправился Бабарыкин со знаменитым Ленским, игравшим Паратова. Упорствует в употребление белых перчаток во всех действиях и без всякой надобности надевает их ежеминутно. Рецензент Ка из Нового времени в одной фразе уничтожил и драматурга, и кумира москвича Михаила Проводича Садовского. исполнителя роли Карандышева. Плохо задуманный и смутно исполненный Островским тип чиновника жениха был смутно понят и плохо выполнен Садовским. 22 ноября того же 1878 года состоялся первый показ Бесприданницы в Петербурге на сцене Александринского театра. Здесь Лариса играла Мария Гавриловна Савина, великая русская актриса. Газета Русская правда. Очевидно, она, Савина, затруднялась рельефно изобразить все несообразности, выведенные Островским личности. Вскоре пьеса была снята с репертуара обоих театров. 17 сентября 1896 года, через 10 лет после смерти автора, В Александринском театре снова была показана "Беспреданница". На этот раз в роли Ларисы выступила Вера Фёдоровна Комиссаржевская. Не понравилось. Играла неровно. В последнем акте ударилась в мелодраматизм, и вообще в её изображении осталось непонятный это Ларис. Лариса в исполнении Комиссаржевской выдумка её собственного сочинения, а никак не как Неостровского. Это написано в театре и искусстве за 1901 год после того, как актриса вот уже 5 лет триумфально играла в Беспреданницу. И тем не менее комиссаржевской, а она играла Ларису много лет, удалось переломить отношение к пьесе. Беспреданницу постепенно стали считать классикой, одной из лучших пьес великого драматурга. В конце 1936 года На экран страны вышел фильм Якова Протазанова Бесприданница. Рецензент Бескин в Вечерней Москве от 22 декабря 1936 года заявил: "Фильм даёт всего лишь слащаво-сентиментальную историю несчастной любви Ларисы к Парату". Рецензенты Чихирян и Маневич в газете Кино от 21 января 1937 года писали: Паратов в фильме измельчен. Из роли вытравлены черты, характеризующие Паратова как человека большой воли и незаурядного ума. Нельзя же давать Паратова настолько откровенным и прямолинейным пошляком, как это сделали Кторов и Протазанов. Это уже из статьи Зельдовича во втором номере журнала «Искусство кино» за 1937 год. Рецензент Паратов.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 Так от комментировал в искусстве кино номер 4 за 1937 год знаменитый кадр, где Апаратов кидает под ноги Ларисе шубу. Признаться, мы в этом поступке Паратова ничего шикарного, ничего эффектного не видим. Шубу можно почистить. Пожалуй, этот критик был особенно непримирим. Весьма неудачна мать Ларисы. Равная вина сценария, режиссёра и актрисы. Грубая и властная, хищная содержательница притона. Вместо романса Глинки на слова Боратынского "Не искушай меня без нужды", Лариса в финале поёт чувствительный цыганский романс "Нет, не любил он". Я не привожу многочисленных цитат, где нелестно отзываются о Климове в роли Кнурова, об игре Алисовой, где ругают оператора, клеймят протазановское обращение с классической пьесы.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 В октябре 1984 года моё экраны вышел жестокий романс. Пусть читатель не сочтёт меня нискромным. У меня нет намерения поставить вровень наш труд с творениями великих предков, а наши скромные имена рядом с именами классиков. Нас объединяет одно равнодушное отношение критики. Вот заголовки рецензий. К чему, зачем? всего лишь романс, победитель проигрывает, обман при общении. Валерий Туровский 15 ноября 1984 года в советской культуре сетует, предприняв дерзкую попытку посмотреть на известную пьесу, что называется «Свежими очами», Рязанов, кажется, и не пытался столь же свежий взгляд бросить на актеров. А вот и заметка от редакции «Свежий взгляд». в том же номере газеты. Замысел постановщика пришёл в противоречие не только с буквой, но и с самой идеей Островского. Как всегда не везёт бедному Паратову. Чувствительный супермен, вспомнить отнюдь не скупую мужскую слезу, сбегающую по его щеке под пение Ларисы. Вот что такой Паратов в фильме, констатирует Вишнёков в труде от 28 сентября. В фильме Рязанова центральной фигурой стал Паратов. Ему отданы и страстность Ларисы, и её цельность, и в конце концов её драма, пишет Дрознин в Комсомольской правде 31 октября. Читая это, мне очень захотелось выяснить, что подразумевает рецензент под выражением её цельность. Как можно отдать цельность да ещё в придачу драму? Что же он всё-таки имел в виду? Трагедия не слышна ни в пейзажах, снятых Алисовым красиво. Кто, впрочем, не умеет сейчас снимать красивые пейзажи, но равнодушно, как-то по-туристически. Ни в Сурков литературная газета 14 ноября. Что же до романса, то его вовсе не оказалось в фильме. Вместо печальной старинной мелодии И обжигающих душу слов не искушай. Ларису озвучивают песнями на изысканные тексты современных поэтов, пишут тот же Вишнеков. В фильме субъективность и индивидуальность авторов и исполнителей в конце концов доводят до того, что исходный классический материал вообще как целое начинает выглядеть более плоско, упрощённо, вульгарно и игриво. Это уже дискредитация самого классика. Этими словами Гусева из литературной газеты от 21 ноября надо, пожалуй, и закончить. Я мог бы привести ещё немало высказываний почтенных литературоведов о нашем фильме, но, поскольку они все аналогичны, не вижу в этом большого смысла. Защищаться от нападок критики бессмысленно. Или ты скатываешься на позицию сам дурак, а это глупо и неблагородно, или же начинаешь что-то доказывать и тем самым оправдываешься. А мне не в чём оправдываться. Я не чувствую себя виноватым ни в чём. Я отвечаю в картине за каждый кадр, каждый образ. Фильм отражает мои гражданские, эстетические, художественные взгляды. Мне хотелось бы лишь упомянуть, Что по опросу Советского экрана, в котором принимали участие десятки тысяч зрителей, наш фильм был признан лучшей картиной года, Никита Михалков лучшим исполнителем мужской роли, Алиса лучшим оператором, Петров композитором. Эта зрительская награда нам особенно дорога, ибо она стихийна и непредсказуема. И не могу в очередной раз Не поразиться удивительному несовпадению мнений критики и публики. В разгар проработочного шабаша на родине жестокий роман получил единодушное признание зрителей и жюри под председательством Жанны Муро на международном кинофестивале в Дели. Наша лента была награждена главным призом фестиваля Золотой павлин. а потом картина широко прокатывалась за границей, так что я совсем не жалуюсь на судьбу нашего детища. В заключение хочется процитировать одно высказывание, которое мне бесконечно дорого. И не только потому, что в нем содержится светлая оценка нашего труда, а и потому, кем сделана эта оценка. Речь идет о статье Нины Ульяновны Алисовой «Автар». а жестоком романсе, опубликованный в литературной газете. Представляете, как трудно было смотреть нашу ленту именно ей. Какие противоречивые, скорее неприязненные чувства должны были вызывать в душе Алисовой и новая исполнительница и трактовка и вся интонация жестокого романса. Ведь роль Ларисы осветила по сути всю жизнь Нины Ульяны. Помимо фильма, она более 1000 раз сыграла эту роль на сцене. Свою дочь, она назвала Ларисой в честь героини Островского. Беспреданница для семьи Алисовых свойобразный и очень дорогой талисман. Как ревниво Алисова должна была относиться ко всему, что связано с беспреданницей, и следуя обычной логике, не принять этого?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 Во всех пьесах яркий, объёмный, многогранный, и каждый художник вправе ставить его по-своему.